Глава 44 Меня выволокли на улицу, все еще грубо сжимая рот рукой. Неужели дракон решил разнообразить свою жизнь супружеским долгом на траве? В тени заросшего сада стояла пыльная и грязная карета. Меня втолкнули в нее, крикнув «Трогай!». Карета понеслась, а я прокашлялась, глядя на то, как похититель снимает капюшон. Узнаешь меня, Эмили? спросил он. А я присмотрелась. Лицо было знакомым, но где я его видела? Короткие каштановые волосы, грустные собачьи глаза, шрам на левой щеке. Не помню я знакомых со шрамом. Хотя, погодите, не может такого быть. Уолтон спросила я, глядя на улыбку. Да Эмили, это я усмехнулся несостоявшийся жених. Теперь можешь ни о чем не беспокоиться. Как ты начала я, видя, что карета набирает скорость. Выжил или попал в поместье? спросил Винсан, откидываясь на спинку сиденья. Выжил я непросто. Меня посчитали убитым. Потом я очнулся и покинул ряды армии. Я хотел найти тебя. У меня в горле пересохло от новостей. А насчет поместья?» Заметил Винсан, усмехнувшись. «Это поместье веками принадлежало нашей семье. Я вырос в нем. Я знаю все тайные ходы. Так что мне не составило труда вычислить комнату, в которой ты находишься, и попасть туда». «Вот уж нежданчик. Я была уверена, что он мертв. «И куда мы едем?» — спросила я, чувствуя, как карету трясёт на ухабах. «Увидишь», — улыбнулся Винсан. Я повела плечами, чувствуя себя крайне неуютно. Карета неслась, как угорелая, не разбирая дороги. Она почему-то углублялась в лес. «Ты изменилась, Эмили». Заметил Винсан, пока я пыталась определить, куда мы едем. Но вокруг были одни деревья. Их ветки цепляли карету, хлестали по ней, пока я пыталась успокоиться и взять себя в руки. «Ты больше меня не любишь?» Спросил бывший жених. «Вот что ему ответить?» «Нет, я не люблю, потому что я не Эмили». «Ну да, столько лет прошло». «А ты клялась, что будешь любить меня вечно», — усмехнулся Винсан. Мне показалось, или эта мысль его не сильно расстроила. «Пока твоя мачеха, сволочь, не написала на меня донос». «С чего ты решил, что это сделала она?» — спросила я, пытаясь протянуть время. «А то, мало ли, вдруг он полезет ко мне сейчас со своей любовью». «Ну или со своим сынком». Заметил Винсан. «Надеюсь, однажды эта старая ведьма получит по заслугам. Кто же еще был так рьяно против нашего брака?» Он попытался обнять меня, а я дернулась и вырвалась, увернувшись от поцелуя. «Но...» Заметил он, когда я отползла на другое сиденье, забившись в угол. «А как же наша любовь?» «Эми, ты чего?» «Не трогай меня!» прорычала я. «Ой-ой-ой!» заметил Винсан с явным неудовольствием. «Смотрю, у вас с мужем любовь нарисовалась. А обо мне ты забыла». «Да, забыла!» произнесла я. «А я только и жил ради встречи с тобой», заметил Винсан. «Только любовь к тебе меня согревала». Карета внезапно остановилась. «Ну что, командир, привез? – спросил хриплый голос. Дверь бесцеремонно распахнулась, а я увидела мерзкую небритую рожу. «Гляди, какая краля!» — усмехнулся мужик. «Твоя невеста, не так ли?» Меня грубо стащили вниз. Я увидела заброшенное поместье, стоящее в лесу. «Она самая, нынче жена генерала». — заметил Винсан, выбираясь из кареты. — Генеральша, значит, — заметил мужик. — Ребята, кто хочет посмотреть на генеральшу в ночной рубашке? И тут я увидела целую ватагу молодцов. — Бесстыдница! — хохотнул тот неприятный тип. — В одной ночнушке по лесу разгуливает. — Венс, ты записку оставил? — Обижаешь, Нет? — заметил Винсан. — Познакомься, это мои друзья. Я обвела взглядом шайку, чувствуя на себе неприятные липкие взгляды. — Ну что ж, мадам, прошу. — заметил тот, кого называют Нед. Он театрально поклонился, указывая рукой на дверь. — Теперь будем ждать, когда генерал заплатит выкуп. — усмехнулся Нед, потирая руки. — Если он, конечно, мечтает увидеть свою женушку живой и здоровой. А если он захочет ее увидеть целой и невредимой, то ему придется поторопиться. Меня провели по коридору, втолкнув в какую-то дверь. Мадам, размещайтесь, послышался хохот, а я увидела треснувший кувшин, блюдо и грязную кровать. Окно было намертво заколочено. В комнате горела одна единственная свеча, освещая убогий интерьер. Мачеха была права. «Такого козла еще поискать надо. Если бы я была на ее месте, то я бы еще штук двадцать доносов написала на него». Я присела на кровать, видя паутину и ведро в углу. «Чудесно!» – проворчала я, слыша хохот за дверью. «Меня похитили ради выкупа». Я встала и подошла к доскам. Несколько раз дернув их, я попыталась оторвать хотя бы одну, но не смогла. Я попыталась еще раз, а потом осмотрела комнату. Внезапно дверь открылась, а я увидела Винсана. Он вошел в комнату, а я сжала кулаки. Убила бы честное слово, было бы чем. А как же любовь? спросила я, глядя в его глаза. «А кто сказал, что, получив выкуп, мы тебя отдадим?» — спросил он. «Я тут собираюсь оставить тебя себе». «Так, тут новостей еще подвезли. Мне бы предыдущие как-то переварить».